Глава двенадцатая. Друг. То есть это правда? Ты приказал подавать герцогине на завтрак остатки от трапезы слуг? Да ты с ума сошел! А если узнает его величество? Барон Этеон Дель Гро уютно устроился в кресле возле камина. Он покручивает в пальцах бокал с южным нектаром и то и дело закидывает в рот что-нибудь из разнообразных ароматных закусок, коими изобилует низкий столик. Ты слышал последние рекомендации придворных лекарей? Скажу, что всего лишь забочусь о здоровье будущей супруги, как и обещал королевскому поверенному. Ухмыляется молодой граф. Он уже в который раз меряет шагами небольшую гостиную. Ставя на стол холодную жижу сомнительного вкуса и происхождения. А это уже фантазии самой герцогини. Каша была высшего качества, но разве ее светлости угодишь? Хохот Тетуона настолько заразителен, что невозможно хотя бы не улыбнуться, но молодой хозяин особняка, Фрейдау, лишь хмурится и в который раз нервно запускает пальцы в волосы. «На самом деле это всего лишь та же каша, что с удовольствием едят на завтрак мои слуги. Но я не понимаю реакции Мелины. Я ожидал чего угодно, вплоть до того, что она швырнет в меня эту тарелку» но только несмиренного принятия ситуации. Почему она стала это есть? На несколько мгновений граф замирает в задумчивости. Помнишь, я рассказывал тебе, как нас оставили играть в парке? Имею в виду тот случай, когда гувернантка принесла пирожные, потому что Эмили не захотела сладкого. Она рассердилась, потому как пирожные были украшены не тем кремом, и весь поднос со сладостями полетел в лицо гувернантки. Я сокрушался, что наши родители этого не видели. Рассказал своему отцу, а он решил спросить у гувернантки, как все было. И та ответила, что блюдо с пирожными просто перевернулось. Эммилина умела держать слуг в страхе. Отец в тот день отчитал меня за клевету, выставив лжецом, ведь милая маленькая Эми просто не могла так поступить. «Помню, ты тогда очень злился». Это он закидывает в рот сочную ягоду из серебряной пиалы. Прежде Эмилина бы уже попыталась выцарапать мне глаза, сейчас смиряет равнодушным взглядом и вежливо улыбается. Ее поведение пугает меня. Мне все больше любопытно самому увидеть повзрослевшую герцогиню. Увидишь. На обед в пять. Кстати, я исключил ланч и ужин, чтобы у Эмилины не было вариантов кроме как спуститься вечером в обеденную залу пытаешься уморить невесту голодом и ты он как раз подхватывает хрустящую корзиночку с гусиным паштетом украшенную ягодками моченой брусники и закидывает в рот едва не жмурясь от удовольствия о нет что ты даже не надеюсь просто жду когда она прибежит ко мне просить добавки злые языки обожают шутить по поводу пристрастия герцогини к сладостям и обильной пище. Я просто искал повода пополнить их ряды. Не считаешь это достаточно унизительным для надменной выскочки? Это было бы достаточно унизительным для любой благородной идеи. Именно. Кстати, Дафна тоже приглашена на обед. Ха-ха, серьезно? Алексеон, я ни за что не пропущу этот вечер. Уж очень не терпится посмотреть на лицо герцогини. Я буду счастлив, если после сегодняшнего вечера ее светлость со скандалом отправится к его величеству, но меня все больше терзают сомнения. Она ведет себя совсем не так, как я рассчитывал. Граф задумчиво хмурится и отворачивается к окну. «Возможно, ты недостаточно стараешься?» «Недостаточно?» Что мне сделать, чтобы по окончании этих десяти дней она хлопнула дверью и навсегда оставила меня в покое? Ее комната неудобная и не соответствует статусу. Вчера я отменил полагающийся торжественный обед, оставив герцогиню наслаждаться одиночеством в своих комнатах. Выделил только одну горничную. Я ожидал, что она прибежит ко мне с истерикой в первый же вечер. «Но хотя бы устроит разнос слугам». «И?» «Ничего. Она даже остывшую кашу съела с таким видом, словно ничего особенного не произошло». «А что ты ожидал? Скандалов, угроз, упреков, все как обычно. У меня на это заготовлено несколько прекрасных ответов, которые мне не терпятся бросить ей в лицо». Алексион Кессим снова ухмыляется, затем сцепляет руки за спиной и в который раз задумчиво проходится по гостиной. В прежние времена, когда я с родителями гостил в имении герцога, Эмелина сразу посылала кого-нибудь следить за мной. Я разговаривал с ее горничной сегодня, и та уверяет, что ничего подобного герцогиня ей не поручала. Более того, она даже ничего обо мне не спрашивала. Герцогини не так глупа, она могла подговорить кого-то другого из слуг, предположив, что горничная шпионит на тебя. — Вполне, но она больше ни с кем не общалась. С ней прибыл лишь лекарь, да и тот почти все свободное время проводит у себя, не пытаясь что-то разнюхать. — Она прибыла без собственных горничных? — Да, это меня тоже удивило. Не знаю, что произошло, но ее мимика, речь... «Язык тела. Все кажется незнакомым». При этих словах граф снова хмурится и начинает немного глубже дышать. «Как давно вы не виделись?» «Во время траура она не посещала балы, и я не интересовался ее жизнью. Но как только это стало приличным, она сразу вышла в свет. Она была несколько подавлена, но вела себя так же, как и все годы, что я знал ее прежде». Например, снова не давала мне прохода, а когда я попросил ее оставить меня, прошипела, что я еще пожалею об этом. А потом следующие балы я не посещал. Отчего? О, сам понимаешь, не желал попадаться лишний раз на глаза ни герцогине, ни ее всемогущему дядюшке. Не помогло? Рассмеялся итон. он. Как видишь. Граф развел руками. Значит... Ты не видел ее весь срок траура, потом единственный раз на балу и еще почти два месяца, включая время ее подозрительной болезни. Почему подозрительной? Алекс, я хорошо ее знаю, и ты прав. Никакая простуда бы не удержала Эмилину от поездки во Фрейдау. Это же именно то, чего она так упорно добивалась. Меня это тоже смутило. Все это не просто так, и нам нужно раскусить ее план прежде, чем она обставит себя.